получили диплом об окончании школы. 19 октября 1958 года. Неужели можно быть таким кулёмым, чтобы не проверить перед спектаклем декорации, особенно в день премьеры? Дж. Р. Филипс помрёшь в частных жизнях, загубил всю пьесу. Всё шло хорошо до второго акта, который проходит в моей парижской квартире. Ричард Лэдберт Игравший моего мужа должен был сказать: "Некоторые женщины похожи на гонг, в них нужно бить постоянно". И уйти. И он попытался выйти, но идиотскую дверь заклинило, она не открывалась. Он чуть не обрушил всю декорацию и в результате отодрал ручку от двери. Я смотрела на него и не верила своим глазам, и до сих пор не верю. Он ушёл со сцены через камин и унёс с собой ручку. Этим дело не кончилось. Два других актера вошли на сцену через окно. Мы все перезабыли текст, и вместо того, чтобы оставить нас уже в покое, Дж. Р. продолжал колотить в дверь, пытаясь ее отклинить. Добился он только одного. С картонных стен попадали картины. Когда он над конец открыл чертову дверь, то не смог ее закрыть. И до конца акта торчал в проеме, на глазах у изумленной публики. В ревью говорилось исключительно о декорациях. Моё имя было один раз упомянуто вскользь. Мистер Сесил сказал, что ничего смешнее в жизни не видел, и это был первый спектакль, на котором миссис Тисли бодроствовала от начала до конца. Но я собираю рецензии, и мне бы не помешало ещё одна положительная. Больше никогда не буду на сцену, лично не проверив все двери. Я сказала Джерри не расстраиваться, мол это с каждым могло случиться. Но на самом деле, не с каждым. Такое могло случиться только с распоследним дураком. Бедный Ричард Ледбеттер бился в истерике, потому что в зале сидела его мать. После того, как дали занавес, Ричард буквально развалился на глазах. Прихожу к выводу, что как бы там ни говорили, а мужчины воспринимают мир более драматично, чем женщины. Ричард гримируется явно дольше меня. Разговаривая с тобой в гримёрке, он то и дело поглядывает на себя в зеркало. Хороший человек, но пустышка. Зласловит, что он засовывает носок в трусы. 27 октября 1958 года. Я была в Чайке осветителем. Ну и долгая же пьеса. Ой, ну рецензии на неё отличные. Послушайте. Пьеса исполнена мрачноватой, призрачной красоты и сильными эмоциями русского народа и держит зрителя в таком напряжении, что атмосфера действия выходит за огни рампы и до отказа заполняет зрительный зал. Обозреватель явно не видел миссис Тисли. Она весь спектакль проспала. Вот и я того же мнения. Я задействована в следующем спектакле. Это мюзикл, называется Парнишка Джоуи. И я снова играю в старуху. На этот раз в подземном переходе. Она только и делает, что преследует трёх матросов. Пришло письмо от бабушки Пэти Бен. Она очень расстроена смертью подруги Олли Микс. Они все собрались и в память о ней и устроили бинго-вечеринку. Бабушке выпал джекпот на 069. И поскольку это всегда был любимый номер Олли, Анна приняла это за знак, что Олли счастлив. 1 ноября 1958 года. Слава богу, у Джер есть родственники в деревне. После репетиции он сказал, что они с двоюродным братом Эрли едут в город посмотреть, как полицейские совершают облаву на бар для гомосексуалистов. Его дядя, он служит в полиции, позвал их с Эрли поглазеть на это действо развлечения ради. Я запаниковала, когда меня осенило, что в этом баре может быть мистер Сессил. Э, заставила Джер немедленно отвезти меня туда и пригрозила, если окажется, разболтаю всему Хатисбергу, что он голубой. Джер успел за секунду до полиции. Они подъехали из-за угла, когда я выскочила из машины и побежала во всё горло, выкрикивая имя мистера Сессила. Обежала весь зал, но его там не оказалось. Зато знаете, кто там прятался в углу? Отец Салли Гэмбл, у меня чуть инфаркт не случился. Я подбежала и говорю: "Мистер Гэмбл, вам надо уходить". Хватаю его за руку и волоку за собой в мужской туалет. Он стал белее мела и без остановки бормотал мне: "Крышка".